Думаю, большая часть таких неожиданных ситуаций происходит всегда от того, что удачливые люди неизменно радуются собственному успеху. Что касается рассматриваемого случая, то следует вспомнить, что мой шеф появился в роте Омега, имея чёткое намерение превратить её в дееспособный отряд. Он планировал добиться этого, пробуждая в легионерах чувство собственного достоинства, и неустанно работал в этом направлении. Однако, когда его труды стали приносить вполне определенные плоды, могло показаться, что сам он уже полностью потерял уверенность в этом. Разумеется, темпы, с которыми шли изменения в роте, не были ровными. Оглядываясь назад, я думаю, что это лишь подтверждает тот факт, что не бывает более фанатичной преданности, чем у беспризорника, вновь обретшего дом. Тем не менее, зачастую чрезмерный энтузиазм легионеров доставлял куда больше неприятностей, чем просто приводящий человека в отчаяние. И наконец, я с радостью сообщаю вам, Что капитал нашей компании значительно увеличился со времени моего последнего отчёта. Я могу предоставить самую подробную документацию тем, кто захочет лично ознакомиться с данными, но выделяя главное, скажу, что мы выросли восьмикратно, или проще говоря, каждый доллар, вложенный в наш фонд на момент прошлого отчёта, теперь превратился в восемь. в зале послышался лёгкий шелест голосов одни возбуждённо обсуждали что будут делать с полученным доходом другие жаловались на то что несмотрительно использовали часть прибыли полученной после предыдущего финансового отчёта и теперь получили гораздо меньше остальных на периодические отчёты шутто о деятельности финансового фонда собиралась вся рота, независимо от того, были это незначительные сведения, которые можно было передать по системе связи, или же очень важные, которые следовало обсуждать с легионерами лицом к лицу. Командир считал, что следует неизменно поддерживать открытый порядок ведения дел, и рота всегда присутствовала на всех заседаниях прилежено внимая в каждое сказанное слово выждав некоторое время пока реакция зала немного утихнет он поднял руку требуя тишины хорошо сказал он будем считать что старые дела нами удачно завершены есть какие-нибудь вопросы или предложения пока я не перейду к новым да сэр Летенант Адам Стронг был уже на ногах, а его суровое лицо могло послужить эталоном исполнения классической команды смирно. Капитан заметил, что некоторые легионеры начали посмеиваться и толкать друг друга локтями, но тут же прекратили, удивлённые строгой выправкой лейтенанта, полученной им в регулярной армии. Да, летенант, в чём дело? Несмотря на прозвучавший вопрос, лейтенант продолжал идти по залу настоящим строевым шагом, чётко выполняя повороты, словно на учебном плацу. Подойдя к командиру, он остановился перед ним, вытянулся по струнке, торжественно давая честь и застыл в этом положении, так что шут, всё ещё не доумывая, вынужден был ответить тем же. — Сэр, рота попросила меня обратиться к вам от их имени с жалобой, сэр. Пока он говорил, все легионеры молча поднялись со своих мест и попытались принять позу, напоминающую уставную стойку лейтенанта. Командир избегал смотреть в их сторону, пытаясь понять происходящее, хотя и был захвачен врасплох их действиями. Что бы здесь сейчас не происходило, казалось, единодушие было общим. Что же, черт возьми, это могло значить? Вольно, литерант, и остальные тоже. Ведь это всего лишь наша обычная встреча для обмена информацией. А теперь объясните же, наконец, в чем дело. Видите ли, сэр, рота не очень довольна той формой, которой вы ее снабдили. Понятно. Каким именно её видом? Всеми видами, сер. Нам кажется, что ей не достаёт расцветки. Расцветки? Шут не смог удержаться, чтобы не посмотреть на собравшихся. Все до единого они усмехались, глядя на него. Мне кажется, я не совсем правильно понял вас. Чёрный официальный цвет формы. Всего космического легиона. Ни пока, в отсяком случае, я не вижу никаких причин менять его. Если даже мы не получим одобрения от главной штаб-квартиры, в чём лично я очень сомневаюсь. Мы их не хотим менять цвет нашей формы, сэр, а только просим разрешить нам добавить к ней что-нибудь для усиления оттенка, в частности, Лейтенант достал что-то из своего кармана и протянул шутту. «Мы просим разрешения капитана носить эту эмблему как отличительный знак нашей роты, сэр». Эмблема была ярко-красного цвета и по форме напоминала значок бубновой масти. На ней блестящими черными нитками была вышита голова, увенчанная залихватски сдвинутым на бок, шутовским колпаком с колокольчиком. Пока шут некоторое время изучал этот клочок материи, в комнате стояла напряжённая тишина. Затем, всё ещё неуверенный в своей способности, говорит, он повернул её к себе липкой стороной и прилепил на рукав в собственной форме. А затем медленно поднял руку, приветствуя роту. Все как один легионеры тотчас отсалютовали ему в ответ, а потом помещение взорвалось приветственными криками. Как вам это нравится, капитан? Это нарисовал лейтенант Рембрант, разве не прелесть? Но все принимали в этом участие. Окружив командира, легионеры тут же начали оживлённо переговариваться. похлопывая друг друга по спине, прося помощь в процессе приклеивания эмблем на рукава формы. Та скорость, с которой этот процесс был реализован, подсказала командиру, что эмблемы были заготовлены заранее, и каждый тщательно прятал их, пока им всем вместе не удалось удивить его. Шут сидел один в своей комнате, разглядывая кусочек красной материи, так неожиданно появившийся на рукаве его формы, когда дворецкий позволил себе нарушить его одиночество. Вы это уже видели, Бикер? Да, сэр. Если вы заглянете в свой шкаф, то найдёте там этот же знак на каждом своём мундире. Стало быть, ты тоже замешан в этом, а? Меня просили сохранять это в секрете, сэр. Они хотели, чтобы это было сюрпризом. Измулённый командир только покачал головой. Это действительно оказалось сюрпризом. Я никогда и не мечтал, что они приготовят что-то подобное. А мне кажется, вы должны принимать это как комплимент. Моё впечатление таково, что они хотят показать свою оценку вашим усилиям, направленным на их благо, и в свою очередь ручаются за поддержку со своей стороны. Я это понимаю, только не знаю, что и сказать, Биг. Какими словами выразить отношение к этому? Мне даже пришлось как можно незаметнее удрать с вечеринки, чтобы и в самом деле не выглядеть дураком, так долго пытаясь найти слова благодарности. Уверен, что самого факта принятия вами этой эмблемы вполне достаточно, сэр. Это как отец выказывает своё отношение к художеством своих детей, когда находит для их результатов вместо на стене своего кабинета. Шут снова покачал головой, на этот раз более выразительно. Я не ожидал такого. Даже самый лучший из моих сценариев не мог предусмотреть, как далеко может зайти отряд, когда люди будут стараться действовать вместе. И скажу тебе, микер, я не мог бы гордиться ими больше, чем сейчас, будь они даже моими собственными детьми. Но, сер, как они сами говорят, всё проверяется на практике. А как они восприняли сообщение, что завтра здесь появится рота регулярной армии? Я так и не сказал об этом. Капитан вздохнул, слегка откинувшись на стуле. Они ошеломили меня до того, как я успел сообщить эту новость, а потом я уже не мог заставить себя испортить им настроение. Я решил дать им возможность сегодня повеселиться. Утро, вечеру мудрянее.